примерно там же и так дальше. Айна, представительница клана быстрого взгляда. Проснувшись, Айна первым делом потянулась в истоме, всем своим длинным, гибким, смуглым телом, на котором чёрный рисунок татуировки и светло-зелёные полосы и пятна маскировочной раскраски создавали тот странный узор, который делал свою обладательницу почти незаметной под пологом светлого леса, являющегося её домом. Айна видела прекрасный сон. Будто она спит на этом ложе из травы и перьев птиц, не одна, обнимаясь с производителем. Причём это был не тот старый и вялый производитель, который же давно исполнял свои обязанности крайне плохо, часто останавливаясь и не доводя дело до конца. а новый, совсем незнакомый ей, молодой и сильный. В её сне он сжимал лайну в железном кольце своих рук, как игрушку, как будто производитель может иметь свои желания, а не только выполнять прихоти своей госпожи. Впрочем, старый производитель как бы плохом не был, всё равно помер от две пары рук Лун там у назад, и это было очень плохо. Нехорошая примета, когда производитель умирает за исполнением своих обязанностей. Тогда сёстры Айны выкинули тушку производителя подальше от стоянки, на поживу диким зверям, так как из-за своей крайней старости и ветхости она была уже непригодна для еды. И принесли в жертву духу леса ту свою сестру, на которой и умер производитель. Они вскрыли ей горло каменным ножом и выпили её кровь. После чего, вкусив свежего кровавого мяса во время священной трапезы, они сели думать, что им делать дальше. Все знали, что любой клан без производителя обречён на гибель, так как женщины в нём перестанут беременеть и рожать. Хотя и при старом производителе дело тоже было не очень, и дети от него появлялись редко. Клану быстрого взгляда пора было добыть или выменять себя нового производителя, что крайне затруднительно. Лишних производителей не бывает, а за тех, кто есть, ломят такую цену, что пока клан будет собирать такую прорву полезных вещей, он просто вымрет от старости. А клан быстрого взгляда, назначенный на то, чтобы следить за происходящим на дороге и предубеждать об этом остальных, был очень небогат. Одним наблюдением большого благосостояния не заработаешь. Производителя нужно было добывать. И добывать самостоятельно, без кооперации с другими кланами, потому что на тот момент новый производитель больше никому нужен не был. Немного помедлив, всё страины решились и, собрав охотничью банду, самостоятельно выступили в военный поход. поставив целью напасть на одно из окраинных поселений нижних людей. В этом походе сестры райны желали добыть себе одного или, благослови их дух леса, сразу двух производителей, желательно еще и очень молодых, но уже половозрелых. Поход в Нижние земли сразу не сдался. Началось все с того, что на границе верхних и нижних земель Одна из сестёр Райны, поскользнувшись, свалилась с обрыва. Сломанные ноги и одна рука в таких условиях выглядели как приговор судьбы. Поэтому несчастную добили и съели. Потом ещё одна сестра по неловкости провалилась в лобчью яму для отхоргов, насадив себя на зазубренный деревянный кол. Сиренье нижних людей было близко, и есть ту сестру Райну никто не стал Так как на это просто не оставалось времени. Нападение на селение прошло успешно, был захвачен вполне кондиционный производитель, но дальше снова начались неприятности. Первый из них было то, что на хвост банды клана упала свора волколаков. Отряд специальных пограничных солдат лесовиков нижних людей, которые охраняют границу между нижними и верхними землями, и следить, чтобы соплеменницы Айны не воровали себе производители. Время от времени волкоды бы даже совершают ответные карательные рейды в верхние земли, бесхитростно убивая всех, кого встретят, и забирая себе только скальпы соплеменниц Айны, за которые им в нижних столицах выплачивают вознаграждение странными блестящими кружочками. При этом Айна знала, что детские скальпы у них ценятся значительно больше, чем скальпы взрослых, и именно потому, что маленькие девочки еще не успели родить никому себе на замену. Захватившая производителя банда принялась петлять, пытаясь сбить погоню со следа, но добилась только того, что ее настигла вторая неприятность. Видимо, вожак свора волкодавов был опытной сволочью, потому что попытки сбить погоню со следа привели только к тому, что волкодавы сумели обогнать сестер Айны и устроить засаду на тайной тропе водопада. В этой засаде погибли как двое сестер Айны, включая старую предводительницу, так и только что добытый производитель, который же смирился со своей участью и шел с сестрами Айны почти добровольно. Это можно было назвать полным разгромом. Клан быстрого взгляда не только не добыл себе искомого, но ещё и понёс потери, на треть уменьшившие его охотничьи возможности. Именно тогда, несмотря на свою молодость, Айна и стала новой предводительницей, и теперь именно она должна была вершить будущее клана, оказавшегося под угрозой уничтожения. И вот теперь, когда в их лес пришёл какой-то чужой клан со своим производителем, имелось смысл попытаться взять реванш за ту неудачу. Тем более, что сёстры чужого клана в лесу были неуклюжи, как слепые щумки. Можно было действовать сразу, но Айну будто что-то останавливало. Сёстры этого клана совсем не походили на их соплеменниц ни внешностью, ни обычаями. А находившийся среди них представитель мужского пола даже отдалённо не напоминал нормального производителя. Он вёл себя так, будто это он был их предводителем и одновременно производителем. Как будто вожак стаи волков, дав сошёл с ума, сменил ориентацию и воспылал тягой к лицам противоположного пола, перекинулся к народу Айма, для того чтобы возглавлять их военные предприятия. И между делом выполнять обязанности производителя, делая им дочерей. О таком не говорилось даже в самых старинных легендах, обитавшего на Поскагорье народа. По крайней мере, Айна такого не слышал. Правда, обязанности производителя этот странный производитель выполнил только по отношению к одной сестре этого клана. Но кто его знает? Может, так там принято, и когда она забеременеет, он переключится на другую. «Незнакомая, значит, опасная», — думала Айна, и кружила вокруг чужаков, пытаясь разгадать их секрет. Вскоре стало ясно, что, несмотря на всю свою неуклюжесть в лесу, чужачки отнюдь не будут легкой добычей. Тем более, что палки, которые они постоянно таскают с собой, способны выбрасывать смертоносный гром, способный уложить на месте даже матерого санца Тхорга. под которого, впрочем, охотницы чужого клана взяли только самые деликатесные части, оставив всё остальное со племянницами майны. Давно уже клан так не пировал, потому что мяса было очень много, и надо было съесть его, пока оно не испортится. Риск при нападении на такой опасный клан был совершенно неприемлевым, и Айна решила продолжить наблюдать и обдумывать свои планы. Кроме всего прочего, на открытой местности, прибрежных лугах и лесных полянах преимущество переходили уже к пришельцам, которые сразу замечали каждое шевеление в траве. Они не боялись проклятой дороги, которая внушала соплеменцам айнов мистический ужас. А эти пришедшие издалека ходили по ней ногами и скакали на лошадях так смело и непредвждённо, будто сами были её строителями. А ещё Айна подумала, что этот клан, вошедший на их земли, может быть только первым из множества других, движущихся сюда тем же путём. Иначе почему они никуда не уходят, а только разбили лагерь и совершают из него во все стороны вылазки разной продолжительности, как будто осматривая местность, но не собираясь заняться ничем иным. Ведь вариантов достаточно: двигаться дальше, или вверх в горы, или вниз в нижние земли. На крайний случай, если чужачки не собираются оставаться тут надолго, Айна была уже готова вступить с ними в переговоры и попросить, чтобы пока они топчут чужую землю, в качестве платы их производитель обслужил бы и её сестёр. Но она не знала, как им это сказать, поскольку чужачки не понимают человеческого языка и чуть что приютятся своим громом. Если она выйдет на переговоры, то не успеет она раскрыть рот, как грохнет гром, и представительница клана быстрого взгляда будет мёртвой, как тот от хорк. Тут надо думать, что бы проделать всё верно, точно и без ошибок. Ещё таких потерь, как и в том походе за производителем, клан просто не переживёт.